то все мои килограммы при мне. Она отпила сок и постаралась улыбнуться, но вымученность застывших губ не укрылась от Валерия. «Тогда я скажу иначе. Ты очень плохо выглядишь, Люба. Что-то случилось? Ты не болеешь?» Риттер никогда без особой нужды не прибегал к таким глупостям, как деликатность и тактичность. Некоторые считали его грубоватым. Сам же он называл эту черту своего характера «прямо той». Где-то совсем рядом грянул оркестр, перекричать который не было никакой возможности, и Люба вместо ответа только покачала головой. «Давай отойдем!» — громко произнес Риттер прямо ей в ухо. Она молча кивнула и двинулась следом за ним. «Даже походка у нее стала какой-то тяжелой и неуверенной», — отметил Валерий. «А ведь Люба всегда ходила легко и стремительно, будто бежала навстречу чему-то неизвестному, но необыкновенно приятному». Им удалось найти свободный столик подальше от музыкантов, правда, за ним можно было только стоять. Но это все-таки лучше, чем ходить по залу с бокалами и тарелками в руках. Ни руку протянуть для приветствия не расслабиться. «Если ты не хочешь рассказывать о своих неприятностях, то и не надо. Скажи только, я могу тебе чем-нибудь помочь». «Нет, Валера». Он молча проглотил Валеру, хотя в другое время непременно поправил бы ее и напомнил, что не терпит уменьшительных имен по отношению к себе. «Ну хорошо, я не могу быть тебе полезным. А кто-нибудь вообще может? Если да, то я могу помочь найти такого человека». «Спасибо, Валера. Мне никто не может помочь. Спасибо тебе за заботу, но тут я сама. Я должна сама справляться». «Наверняка любовная история», — подумал Риттер. «Тут действительно никто помочь не может. И зря я к ней пристаю». «Ты справишься с превеличенной уверенностью», — сказал он, легко потрепав Любу по руке. «Ты же умная и сильная. Все пройдет, все забудется, поверь мне. Давай-ка принесу тебе осетрины. Очень вкусная. Я уже пробовал». И, не дожидаясь ни согласия, ни отказа, он решительно направился к буфету. Однако, когда Валерий вернулся к столику, Любы за ним не было. Высокий стакан из тонкого стекла с недопитым вишневым соком стоял в компании с пустым низким толстостенным стаканом, из которого Риттер пил виски. Пепельница дымилась сигарета со следами красно-коричневой помады на фильтре. Куда-то Любаша сорвалась, осетрины не дождалась, сигарету не докурила. Не иначе в туалет побежала плакать. Ничего, проплачется, вернется. Он собрался было отправить в рот аппетитный кусочек рыбы, но внезапно снова накатило раздражение. И Ритер со злостью бросил вилку на стол. Достал телефон, позвонил Ларисе в мастерскую. Никто не ответил. Перезвонил на ее мобильный. Абонемент. Временно недоступен. Отключила? Батарея разрядилась? Или находится там, куда мобильная связь не достает? Например, в метро? Или в каком-нибудь подвале? Хотя у Ларки своя машина. Но с этими ее сомнительными подружками, лесбиянками и наркоманками она может оказаться где угодно. А может быть, она уже дома, мирно пьет чай в компании с Ниной Максимовной? Или смотрит телевизор? Нет, не может быть, Нина... тут же перезвонила бы ему и сказала, что Ларка вернулась, мать знает, как она нервничает со вчерашнего вечера, не может жену найти. Дома она не ночевала, но это дело обычное, хотя прежде она всегда отвечала на звонки и Валерии. Точно знал, что она спит в мастерской. Целые сутки от нее ни слуху, ни духу. Это может означать только одно. Пристрастие к наркотикам сделало новый виток. Теперь она или дозу сильно увеличила, или употребляет что-то другое, отчего мозги напрочь отшибаются и теряется представление о том, что нужно все-таки хотя бы «звонить домой»,